Глава девятая. Раздвоение облака. Потягивая с собою бак, из бурьяна в скорости выбрался Шурочка. — Вась! — Это кто же? — изумленно спросила она. — А, это наш председатель колхоза! — сразу нашел скуролесов, делая капитану бровями знаки и намеки. — А уж это бригадир, товарищ Тараканов! — — Ой, какие усы! — засмеялась Шурочка. — Вась, отрастись вы такие! — вас как звать величать? — по-председательски строго спросил капитан. — Шурочка я, Александра. — Хорошее имя, — одобрил бригадир, довольный похвалой в адрес усов. — Бодрое имя, как Пушкина. Шурочка потупилась в сторону бака. — А где проживаете? — спросил председатель. В городе Картошине, улица Сергеева Ценского, 8. Позвольте, позвольте. Это в Карманове, улице Сергеева Ценского. У нас тоже мы от карману не отстаём. Старшине Тараканову хотел задать какой-нибудь вопрос, желательно колхозно-бригадирский. — А как у вас в Картошине с картошкой? — делал осведомился Ведомилсон. — Хорошо, — обрадовалась Шурочка. — Из Кашина привозят. — Синеглазку, ну, такую картошку с голубыми глазами. — Вы любите синеглазку? — кокетничал страшно. — Ой, натурально! «Да — Да-да, — сказал капитан, — синеглазка хороший сорт. — Но нам сейчас нет картошки, ведь по срочному делу. И тут капитан хлопнул Васю по плечу. — Надо налаживать механизацию. Понял? — Поехал в карманов, а технику не отремонтировал? — Нехорошо, товарищ. — Да как же, председатель, редуктор перебрал и гусеницы откувалдил? — Многое, очень многое нам еще надо откувалдить, дорогой товарищ. — Ты уж, Васька, прости, — встрелал таракан, — но я, как бригадир, должен поддержать товарищ Каам председателя. Кувалдить так кувалдить. — Давай, давай, Вася, срочно прощайся с гражданкой, машина ждет, вы уж простите...